Сразу представляли того на той штампине, да ну, небольшой. Фургоня. Этого года. У нас там сбор как конференция. И вот один из достаточно взрослых мужчин за 70 лет, который принадлежал другой партии, но решил в этом году сменить свою ориентацию на нашу партию. Четко совершенно, да. Он был активным участником всех наших заседаний и лекций. Он сказал, а зачем вообще вот этот закон триединства борьбы, э, точнее, закон мер информации? Ну, ли мы там без меры и так далее. Для того, чтобы понимать, для того, чтобы управлять правильно, Когда вас общество направляет, а не потому, что вы хотите красоваться во власти, нужно много знать. У нас есть возможность учиться в Московской академии государственного и муниципального управления. То, что существует кадровый голод, вы знаете. Почти каждый раз по телевизору об этом говорят. Управленцев нет. Те, кто хочет властвовать, они властвуют плохо. Мы сейчас это уже видим. Нужно выдвигать тех, кто понимает. как надо руководить. И чтобы мы, их народ, общество выдвигали руководить, Так вот, членам нашей партии предлагается на льготных условиях учиться как раз в Московской Академии государственного, государственного и муниципального управления. Курс там 500 с лишним часов. Учиться можно заочно. Ну а потом После того, как вы э, ознакомитесь с концепцией общественной безопасности, ознакомитесь с другими работами, сопутствующими, вы просто очень интересный человек в любой компании, не только блистать перед прекрасными дамами, но и в любой другой компании. Помните, как у Пушкина «Хранить молчание в важном спорте вызывать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм». Но конечная цель знаний. Это действие. Вы должны, наверное, это понимать. Значит, знание это вот как раз наша промежуточная цель, которую мы должны истеробки приводить. Недавно был лично, вот Константин Павлович направил меня на заседание президиума организации, которая называется Русские ученые с социалистической ориентации. Они предлагали, предложили нам поучаствовать в конференции, которая состоится в декабре месяце. с вопросом, который называется примерно так, информационное управление общественными процессами. После того, как я послушал выступление вот докторов, академиков, я понял, они практически мало знают о том, что такое бесструктурное управление. Практически ничего. Но вместе с тем, они говорили о том, что грядет дебилизация общества. То есть каждому поколению что-либо на его долю приходится вот вашим детям вам которые будут жить в следующие 20-30 лет придется жить среди людей дебильных сейчас расскажу почему не просто так ведь нами управляют вот мы только сейчас начали понимать что происходит а происходит следующее А мы, значит, рассмотрим такой эффект, который вот я в своих лекциях называю эффект Маури. Вы знаете о том, что Киплинг написал эту сказку, и она в обществе обсуждается, сказки какие-то в виде мультфильмов показывают, но не говорят по существу самого главного, и это естественно. Но мы знаем, что в настоящее время. в общество возвращаются из леса от обезьян или там от других животных, детишки, которые прожили несколько лет вот среди этих животных они имеют глаза они имеют язык они имеют уши они обладают обонянием но вместе с тем они не могут научиться есть они не могут держать ложку они не могут говорить после того, как вернулись Они не могут спать на кровати, они спят только на полу, едят только из миски, воют, не могут одеваться, их нельзя этому научить. Но это просто, просто ну, по телевидению показываю несколько раз. Они практически ничему не могут научиться из того, что могут делать люди. И умирают где-то в 15-14 лет. То есть, воспринимая то, Чему их учат? Они не могут обработать эту поступающую информацию и начать делать так, как делает нормальный человек. То есть получилось, что после того, как их вывели из общения с обществом, у них алгоритм обработки поступающей информации, то есть порядок поступающей информации, который приводит в конечном итоге к какой-то деятельности, Вот этот алгоритм просто-напросто отсутствует, с нашей точки зрения. Древние, которые обладали знаниями по генетике, они, конечно, это дело за многие столетия, а может быть за тысячелетия, изучили. Они обладали генной инженерией, если вы почитаете книгу, которая есть у нас в том числе и на сайте «Печальное наследие Атлантиды», четвертая глава, вы об этом тоже. Вы знаете. Так вот, что получается. Если человека вырвать из человеческой среды на какой-либо срок, то он может просто-напросто потерять возможность сформировать алгоритм обработки поступающей информации и действовать адекватно. А раз так, значит, различный период жизнедеятельности окажет различные влияния на формирование этого алгоритма. А теперь что получается? Мы ведь живем не просто так. Бог создал нас и дал нам генетический аппарат, который заложил программу. Программа нашего развития достаточно жесткая. Очень жесткая. И если не успел эту программу освоить в какой-то определенный промежуток времени, то все привет, как говорят. Значит, ничего не получится в дальнейшем. Бабушки. Это по-своему трактуют. Не научился Ванечкой, Иван Ивановичем не научился. Но это вопрос о том, что учиться надо вовремя и в раннем возрасте. Так вот что получается? Как только человек не освоил в первые дни какой-либо информации в соответствии с той программой, которая заложена в генетике, он ее потом не освоит. В зависимости от периода, Когда человек отвлечен и не занимается как раз реализацией этой программы, в зависимости от времени, естественно, и нарушается вот этот порядок обработки поступающей информации. Древние знали, что в первые дни после появления человечка на него обрушивается буквально поток огромный, водопад информации. Первые дни. Это и свет, и голос, тепло, холодно, мокрый, голодный, голос матери. Ну и так далее, и так далее. Он это все обрабатывает, обрабатывает, и у него еще раз повторяю, формируется алгоритм поступающей информации, который дает ему возможность адекватно смотреть на мир и делать адекватные поступки. Так вот, если в первые дни появление человечка отвлечь его и как бы нарушить программу его жизнедеятельности, ту программу, которая задана Богом, то алгоритм обработки поступающей информации нарушается. В лекциях Константин Павлович, он образно сказал, что строить здание из кирпича, когда фундамент косует. Так вот, алгоритм обработки поступающей информации просто-напросто нарушается. И если человека отвлечь, отвлечь можно по-разному. А лучше всего это делали раньше, Более Он отвлекся, и естественно, процесс идет уже совершенно другой. Понятно, да? То есть идет нарушение, резкое нарушение. Поэтому те люди, которые подверглись воздействию, вот, той же самой боли, когда делают прививки, когда у ребенка температура, когда он плачет, когда он не воспринимает ничего. Вот здесь как раз идет процесс нарушения формирования правильного алгоритма поступающей информации. А потом мы говорим, "О, а человек-то оказывается гомосексуалист. А что это? А это значит, что то, что ему дано природой, И он вроде бы должен это проявить. Да? Он смотрит на мужчину, а видится предмет его желания. То есть он неправильно воспринимает, понятно, да? Объект, с которым он должен, казалось бы, продолжить руку. И обратите внимание, Западная Европа и Америка, они характеризуются этим. Уже все известно о том, что даже... Мэры городов в Западной Европе, во Франции, в Германии просто-напросто гомосексуалисты. А в Америке в свое время, я не знаю как сейчас, делали операцию аппендицита сразу после рождения. В Великобритании делали операции аппендицита сразу после рождения, мотивируя тем, что англичане это морская держава, Англия морская держава. И тот моряк, который плавает, ходит по морю, точнее, он может умереть от того, что ты то него аппендицит. Это делали и в Германии, это навязывали нам в 70-е годы. Я помню эти разговоры. А сейчас у нас в роддомах делают переливки сразу, на первый, на второй день. Но вы знаете, молодые ребята, молодые девушки, о том, что существует закон, с которым вы имеете право написать заявление, переговорить с врачом и так далее. Саня Полночь сразу на том, же. На, на первом и на втором, на, на, на первой нашей сказал, а лучше всего предусмотреть, с врачами переговорить, и то же самое хочешь информацию. И эта информация находится вот как раз здесь, в первой главе, которая называется здоровье. В нескольких газетах мира за миром. Я не помню, фамилия этой дамы. Цареградская. Цареградская, да. Она несколько статей, собственно, по этому поводу написала. Поэтому, когда мне вопросы задают по интернету, дайте по поводу периода, я говорю, ребят, вот, пожалуйста, в принципе, газета есть у нас «Мир за мир, да? Другой, пожалуйста, можно школьникам, тем же самым, читать, подойти Так, теперь, значит, план мы написали, план мы этот откорректируем сегодня, еще с Костолием Павловичем, мы его, план наших семинаров, мы его вывесим на сайте. Просьба. Да, вот, кстати, значит, э, все вопросы, которые мы здесь обсуждаем, они э, к жизни будут привязаны обязательно. Поэтому в плане мы включили даже встречи с интересными людьми. Это Юрий Дмитриевич Петухов, э, который написал такие замечательные книги, как «История русов», «Сверхэволюция». В настоящее время у него сейчас этих книг нет, но он э, запускает новый тираж. Значит, мы в декабре месяце, где-то 13 или 17-го, сейчас не помню, договорились, снимались в Есть замечательная книга, которая называется «Сталин или репрессия 20-30-х годов». Забыл фамилию Там Мартыросян, да, Асин Беникович Мартыросян. Не могу до него звонить, но мы его тоже пригласим для того, чтобы обсудить не только эту книгу, Но и еще есть замечательная книга «Венец во гневе». Я к чему я? К тому, что, ребята, прошу вас предлагаю точнее, изучить эти книги и если вы выступите с вот, э, вашими э, какими-то предложениями, замечаниями по этим, книг, по этим книгам, потом, может быть, даже обратиться к авторам, прокомментировать те или вопросы, потому что есть очень интересные завязки между Сталиным и разведкой. теми людьми, которые выходили напрямую, это является секретом разведки, но когда агент, работающий за рубежом, уходит напрямую на руководитель государства, а оказывается на него выходили, я понял, конечно, Мартиросян до этого не дошел, но он показывает, очень интересные моменты, которые позволят вам не только расширить кругозов, и ради увеличения лексикона говорю, быть просто-напросто просто интересными людьми но главное, использовать эти знания в нашей повседневной и будущей жизни очень приятно видеть молодые лица мы готовы все вам отдать во всех вопросах помочь просьба только не стесняться и проявлять инициативу пожалуйста, звоните, подходите без проблем у меня все знаете ли вы о том, что Русская Православная Церковь ее её не поддержали руководство России, то есть главу государства, премьер-министра, министра иностранных дел и так далее, по признанию независимости Осетии, Южной Осетии и Абхазии. Слышали? Говорил, да? Значит, ну я так, кто-то слышал, кто-то, может, внимания не обратил. А теперь давайте задумаемся, а что это означает? С точки зрения управления. Почему-то все они поддерживали, да? А здесь вроде бы душа в душу. Владимир Владимирович со свечкой. Значит, патриарх, ручки подходят, медведь в там ведет свою в вот, вот, покое и так далее. А тут бах и разошли. Что на таком еще вопросе. И кого-нибудь поддержали? Братьев-христиан? Не поддержали. Нехило? Давайте подумаем, что за этим кроется. А такие вещи, вы меня извините. И это проскочило... По телевидению кто-нибудь слышал об этом? Я лично нашел... в газете в, том, в, этом, в масонском том масоловском больше недели нашли. хотя газету вот, кто меня знает я там очень многие ездят. только это масоловский сексомолец он так говорит вот это вот и, и, и, и, и, и то он в связи с диамидом что значит прокляли этого прокляли этого чуковского диамида наместника и давно не признали вот этот синод Значит, независимость есть над чем подумать. Ну, э, здесь несколько таких приближений. Начнем с самого высокого, потому что когда вы смотрите на какое-то такое вот событие существенное, вы всегда не стараетесь, э, значит, как-то вот так сформулировать один, как правило. такие решения принимаемые они многослойны и за одним следует другое с серьезными последствиями которые вы должны вот как аналитики и особенно обращаются я знаю сейчас многие увлеклись должны сегодня на встрече с вашими с нашими активистами должна быть смотреть как во бы, что из этого следует зачем все это делать, то есть откуда ноги-то Значит. И за счет чего это используется? А ноги растут вот откуда. Вы знаете, что Россия начала восстанавливать вооруженные силы. Вот они, видите, идут стройными рядами, значит, хотя там сокращение, еще чего-то, синева, асимметричной дальности. То есть Ударные авианосные планы, медведев там ходят по кораблям. Даже последние недели. Обратили внимание, да? Что это означает? Это означает возврат к двухполюсному миру. А двухполюсный мир входит в планы глобальной мафии? Нет. И мы с вами уже разобрались о том, что, опять-таки, пара Обама, когда он проговорился, я вам тоже, наверное, и говорил, он сказал, что если я приду к власти, а похоже, что после вот проигрыша, значит, его это, Маккейна, значит, дебата, он станет. Он сказал, что если я стану президентом Соединенных Штатах, то я сделаю так, то за годы моего правления Америка перестанет быть мировым жандармом. А что за этим кроется? А за этим кроется, что Америка, то есть Штаты перестанут претендовать на полюс, на тот полюс, о котором боятся глобальные мафии. То есть кому нужен Барак Обама или Макией? Барак Обама нужен как раз э, вот этой мировой мафии для того, чтобы решить задачу перехода от двухполюсного э, мира к многополюсному миру. Кстати, тут вот есть еще РПЦ э, и кое то Да, тоже за эту неделю. Хлопнул дверью Европу, московский патриархат вышел из Европейского объединения из-за Эстонии. То есть они все разрубиваются. Я уж не говорю о том, что очень многие задаются вопросом, а как это православные христианские церкви Украины и России не могут между собой поладить. Хотя и там и там дело Мария одна и та же, Иисус Христос один и тот же, а объединиться не могут враждать. В чем причина? И ведь готовы обратить внимание Нагнетается такая атмосфера психоды, когда рвать на куски. Вот. И прям поэтому газету вот вам, пожалуйста, Украину готовят к войне с Россией, пожалуйста. Американские СМИ расписали сценарий конфликта, забыв упомянуть реальных заказчиков. Поэтому то, что сейчас происходит в Украине, в том числе и через РПЦ, э, Украинскую Православную Церковь, в том числе и через Русскую Православную Церковь, и вот это влияние на эти процессы, если кто-то этим пренебрегает, он допускает серьезные ошибки. А все это кроется в одном. Помните, с чего мы начинали? Калейдоскоп и мозаик. В калейдоскопе ничто ни с чем не связано, каждый суследник агроном, одна звезда летит туда, другая и навстречу, там еще что-то. Один хочет строить капитализм, другой социализм, все, ну, что хочешь, свободу очень. Сколько хочешь партии, то есть там да, вот так вот. А При мозаике учитываются все факторы. И при мозаичном оценке. Событий. Даже если ты где-то допускаешь ошибку в принятии решений или в оценке событий или еще что-то, значит, то она неизбежно у тебя выплывет, и ты можешь ее поправить. При калейдоскопе ты обречен на неустойчивость управления процессом, что Владимир Семенович Высоцкий очень хорошо выразил в песне То в огороде недород, то скот подел то в неудобном месте чили будет. Вот так у нас. То кризис разразился, то цены вскочили в два раза, то эти самые ценные бумаги упали в два раза в цене. Хотя Газпром как вырабатывал этот газ, ничего не менялось. То есть что, у нас производство бензина уменьшилось? Что Нет. Он как выпускался, так и выпускался. Но ценные бумаги обесценились или наоборот выросли. За счет чего? А поскольку природу вот этого никто ничего не знает, все каждый по себе. Единый целостный процесс ведения народного хозяйства и через религию, и через политику, и через экономику, и через финансы, и через воспитание людей, и через нравственность и и через Бога и безбожие, вот все это и приводит вот к этому. Поэтому мы живем там и так. то туда, то сюда. Это и есть неустойчивость. Поэтому в достаточно общей теории управления, <coughs> понимание устойчивости, это, говорится, основное, ключевое понятие устойчивости. Если процесс на протяжении длительного времени идет устойчиво, значит, этот процесс идет в соответствии с вектором целей, который иерархически по отношению к нему выше. То есть правильно идёт, вообще говоря. И чем ты длиннее берёшь период своего анализа какого-либо процесса и рассматриваешь на нём общий ход событий и выявляешь устойчивые тенденции и действуешь в соответствии с этим, значит ты действуешь правильно. Почему? В концепции общественной безопасности и рассматриваются истории человечества Как всего лишь маленький кусочек, фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля, в глобальном развитии Вселенной в целом. Чувствуется? Для чего именно такой подход? А чтобы обосновать принятие таких решений, которые бы обеспечивали Устойчивое, бескризисное развитие человеческого общества. Ни одна наука, кроме концепции общественной безопасности, такого подхода не осуществляет. Ни одна. Все хлопочут, они берут какой-то период времени, так вот после революции, вот большевики пришли, все сломали, вот мы начали, все, вот демократы пришли, все сломали там. Понятно. причинно следственной связи на всю грубину историю не рассматриваются. Почему я и начал с невидимого града Китежа? потому что истории наша там. -а, -а. а ее никто не рассматривает, как будто ее и не было. Константин Павлович, есть на сайте видео, где вы анализируете программу «Горзон-Кихот» да. И тут прозвучала информация по встрече с интересными людьми. Хотелось бы такое предложение. Есть ли вариант познакомить Адреса, Задорнова, с материалами концепции, так как он проиграл на мировоззреческом произведении, как мы говорили. Mm -hmm. И это может как бы быть полезно и ему. Это может быть полезно, так как он использовал те знания, которые получил по истории своих концертов, и его авторитет дал возможность познакомить большие массы людей с знаниями. Разрешает. доводить. Я... Уже, уже, уже, уже отправлено, уже доведение. Но вопрос-то я к чему говорю? Это не первый год, да, но вот, как правило, я не хочу ничего говорить, а конкретно зато. Но есть, знаете, закон нормального распоряжения, знаете, да? Вот вам докладывают. Начиная от группы Любэ, первое, к которой я обратился, ребята там, возвращайте землицу, Алясочка, в зад, то есть вроде нафиг. Не, не пошли и вот так ко всем ко всем ко всем дальше зюганов там и прочие артисты все я вот там говорил э, миха иваныч ножкин да он один из первых кто прочитал мертвую воду в девяносто году и первое издание. а дальше что? уже христианство не пускает Русь, не на карташова то есть проходили. я это. Это не значит, что вот, я, вот Кто любой? Пожалуйста, идите, занимайтесь. Нет вопросов. Более того, организуйте встречу. Пусть приходит ко мне. А то сюда пригласить. Нет. Я что хочу вот, в дополнение к тому, что вы сказали, да, чтоб мое личное мнение. Я всегда вот как офицер, я лично вот я бегал, пол бежит, я впереди. Там еще что-то. И как вот офицер говорю. Я искренне ходил. На это ушло несколько лет. И сейчас, когда мне говорят, а вы с этим встречались, с этим я встречался, а с Жириновским встречался, а с Зюгановым встречался, а с Лукьяновым встречался, а со Светланой Петровной Горячевой встречался, а с Николаем Ивановичем Рыжковым встречался, а еще встречал. А с этим встречался нет. Вы сходите к Понял, да? И я когда, почему я так говорю, когда вот ходил, ходил, что думаю. А ведь это вот, э, вы, вот нормальные люди все, смотрите. И что значит кому-нибудь пойти без рекомендаций? Пришел, сел у двери. Дверь закрыта. Секретарь. Подождите минуточку. Сидите. Проходит там час-два, все. Знаете, он сегодня не может. Приходите завтра. Пришел завтра. Вот, то есть уходили дни, месяцы и годы. И в конце концов после вот всего этого хождения, я лично себе и вам говорю, я сказала: пошли вы все, вот надо вам сами придете. Но это не значит, еще раз подчеркиваю, что я к кому-то не пойду и как дубалок нет. Но не заставляйте меня организовывать эти встречи. Вот организуйте, я пойду. Вот я нормально объяснил, Нет, потому что ну сколько можно ходить. Вот моя совесть в этом смысле чиста, и я вам перечислю. Ну с Путиным встречался, ё моё Но ну, о чём ещё дальше говорить? Понимаете, ну то есть ну, и, и сколько можно. А за границей, если вам что ещё то есть это вот, вот это вот. Вот в моём понимании. Вот этот материал, то что вот он сказал. должен работать с упреждением. К сожалению, вот то, что на протяжении ряда лет говорю, абсолютное большинство, к сожалению, абсолютное большинство наших товарищей не делают. В результате мы пожинаем то, что сейчас. Ну, к примеру, есть вот сейчас, сейчас вы вот там можете приобрести, по инициативе, есть фильм Дворухина, если, может быть, кто-то не видел его, время печали еще не пришло. Смотрели? Докладываю, 96 -го года. Есть рецензии, вот сейчас он вот здесь на диске с рецензией. Мы его повторим, но я к чему говорю? Вот если бы этот фильм, значит, каждый бы отнес своему судье, прокурору, дальше кому там, начальнику УВД, краю области, там, не знаю, начальнику завода, Алли Гербер, а я ей относился, чтобы вы знали в доме журналисты. Все. Почему? Там там вопросы вот задаются. Значит, просто вот даже в сцену помню, там сцена такая, вообще потрясная. А это же фильм, это не Петров говорит, не Плохий и не Евгений Иванович. А это Говорухин, артист, официальный фильм. Он говорит, там такой Мефодий, значит, э, вернее, Саша там такой еврей. Значит, там деревня, где живут разные конфессии, разные национальности. Ну и там коллизии всякие происходят, фильм потрясающий. Он говорит, это самое Ивана Русского. Иван, а ты евреев любишь? Он говорит, да Саш, да мы же с тобой в деревне живем. Ну как, конечно, я тебя... не. Меня-то ты любишь, а ты евреев любишь. Значит, лицо такое, недоумение. Он говорит, говорит. Этот там землемер, один от представителей глобального предиктора, он говорит, не любить евреев нельзя, а любить их не за Вообще не маешь а сидят там. Там Ганс один сидит, католик, значит, Потом э, буддист один сидит, потом там как Саша нет, обрезание делали, посмотрите, интересно, это вообще цирк. Вот. Но самая ключевая фраза, которая запомнилась, там он привел про сионизм, кто такой сионист, значит, Короче, Ваня Русский смотрит на своего друга-еврея, значит, Саша и говорит, Саш, ты что ж получается? Если я тебя любить, тебя нельзя, если я не буду тебя любить, меня в тюрьму должны. А дальше ключевая фраза. Значит, вот этот Неподий говорит. А, они говорят, а что делают? Я говорю, давай его выкинем чердака. Они на чердаке там сидели, квасили, то есть пили, все, они говорит, и эту, Сашку эту выкинули с чердака. Значит, и все. И затихли, все, сели, значит, успокоились. Сашка там внизу ворет, что то Им И Мифо дет говорит. И вообще есть мнение, что евреи это не нация. Вопросы есть? Это кто сказал? Я сказал? Нет. Это фильм издан, поняли, да? Я почему говорю? И вот когда, когда обвиняют там во всяких смертах то есть в первом фронте. Понятно объяснить? Упреждающие воздействие. А да чего, когда уже там у нас сейчас вот, многие там стонут, плачут и так далее? Потрясную информацию даем, в том числе и здесь информацию даем. Так пользуйтесь. Прям уж совсем надо инструкцию написать. Получив дискету под названием «Смой мозги в унитаз», необходимо сделать, в итоге, первое, тщательно его просмотреть самому лично. Второе, значит, сделать 10 копий, одну копию. отнести в это самое антинаркотическое этот самый вторую копию гос, вас... ну что, так что ли? ну мороз, ну, то есть у вас есть мозги, -то? пользуйтесь ими, ждаем. на сайте столько такой информации неупиенной, против нее и возразить-то нечего. это я почему потому же вот Задорнову когда там это самое, значит какие вещи он говорит, вот. Короче, там вот, вот это вот, и еще там запишите, закажите, мы тогда еще сделаем. Там прям с рецензией, рецензии в девяносто шестом году. Эту рецензию фильм нашел лично в Кремль, я лично. Вот. Поэтому мысль моя заключалась в том, чтобы то, что мы называем прагматикой действий, работать на упреждение, на... негативный, потому что видите, вы уже уж поняли, что для нас запретных тем нет. И не должно быть, и не надо ничего бояться. Потому что как только ты начинаешь бояться, так они тут же тебя сразу и уедят. Поэтому ну, надо действовать осмотрительно и мудро. И мы в этом смысле помогаем информационно. Ну, я думаю, дальше все понятно. Все.